Глава седьмая. Когда читал до этого места Педро Хуанес невольно смахнул со своего лица пот, выступивший от напряжения. Откинувшись назад в кресло, он живо представил всё, что уже произошло, и то, что предстоит ему пережить впереди. Он снова потянулся к бутылке с виски и налил себе стакан, однако выпив, не почувствовал опьянения. Сегодня его нервы были так напряжены, что алкоголь оказался бессилен. Кровь стучала, пульсировала у него в висках. Он ещё раз переживал свою жизнь. Закурив сигарету, Педро снова углубился в записи. Трудно представить более сложную и неудачную судьбу, чем та, которая выпала на долю моего нового знакомого, Педра Хуанеса. И тогда все мои приключения и мучения последних дней меркли перед бесстрастным рассказом этого парня. Днём я писал свои записи, а по вечерам в южной темнице, освещаемой огоньками самодельных папиросок, на небольшой отрезок времени слушал рассказ Педро. Он рос в довольно обеспеченной семье, обучался в одной из лучших закрытых школ Вероятно, он, по моему мнению, мог бы стать весьма уважаемым человеком. Редко я встречал такой живой ум, наблюдательность и силу воли, как я обнаруживал это тихий, черноволосый парень с мягкими карими глазами, замученный тропической лихорадкой. Всё шло бы хорошо для Педро, но его уважаемый отец, Дон Хуанес, полез в большую политику и оказался в такой же игре, как и там из которой только что удалось выпутаться мне, но он был в роли главного действующего лица. В один из выходных дней, когда машина с родителями Педров, им самим и его сестрой, остановилась на дороге, чтобы мальчик смог сходить в кусты по естественной надобности, а отец отошёл от машины, ожидая возвращения сына, из промчавшейся мимо машины раздалась дробная автоматиная очередь. А потом грянул и взрыв. Чужая машина так же быстро унеслась, как и появилась. Когда Петра выскочил из кустов, то увидел догоревшую машину и умирающего отца. Мальчик кинулся к отцу. "Уходи", прохрипел тяжело раненый отец. "Уходи в заросли. Скрывайся от этих двоногих зверей". Петр рошёл уже тринадцатый год. И видя тяжело раненого отца, потряс его. Он стоял широко открытыми глазами, не в силах пошевелиться, переводя взгляд с догоревшей машины на умирающего отца. "Иди", снова прохрипел отец, "они могут вернуться". И как бы подтверждая эти слова, донёсся отдалённый гул мотора машины. "Иди и не возвращайся. Это моя последняя воля". Умирающий отец протянул руку в сторону зеленой стены. Сдерживая рыдание, мальчик бросился прочь. В зарослях он остановился и оглянулся на дорогу. Он увидел, как подъехала большая темно-синяя машина, из которой вышел мужчина, осмотрелся и, увидев еще подававшего признаки жизни Дона Хуанеса, выпустил по нему очередь из автомата. Пётр стоял, наблюдая эту ужасную картину, глазами полными слёз, зажав рукой рот, чтобы не вырвался случайный крик. Он видел, как ещё раз дёрнулось тело отца, чтобы теперь уже навечно остаться неподвижным. Он видел и на всю жизнь запомнил лицо человека, стрелявшего в отца, что затем мальчик бросился прочь, не разбирая дороги. Около двух недель он скитался по зарослям, ожидая смерти, когда его, уже обессиленного, подобрали жители этого маленького селения, где нахожусь сейчас и я. Та же самая старуха, которая лечила мою ногу, выходила тогда обессилевшего мальчишку, подхватившего к тому же тропическую лихорадку. Так он постепенно прижился здесь, говоря, что он сирота, что и было правдой. Он стал как бы сыном этой старухи-знахарки. Он не мог, да и не боялся вспоминать все подробности, связанные с гибелью своей семьи. Я невольно проникся состраданием и уважением к Педро, а поэтому доверил ему и свою тайну. Он ухаживал за мной, как за родным братом, да и я видел в нем брата. И вот однажды Педро сказал мне, что знает все эти заросли так же хорошо, что он не мог. Как хорошая хозяйка, знает свою кухню. Возможно, что именно в этот момент у меня родилась идея выбросать отсюда и попробовать начать всё сначала. У меня были деньги, и немалые, их вполне могло хватить на нас двоих. Чем больше я думал над этим, тем больше мне нравилась эта идея. И вот на восьмую ночь я изложил свой план Педру. которого всё чаще стали мучить приступы лихорадки, рассказав ему о деньгах и бумагах, хранящихся в банке Мехико. А зачем всё это? вдруг спросил он, от хлебовой искрушки от вортрав, которым старуха лечила его от лихорадки. Как зачем? удивился я. Мы сможем с тобой жить так, как захотим. У нас будут деньги, будет красивая жизнь. "Для меня уже ничего не будет", задумчиво проговорил он. "Я чувствую, что должен скоро умереть. К тому же, если я вернусь, то меня постараются убрать как ненужного свидетеля". "Но ты ведь даже не знаешь, кто сейчас у власти", возразил я ему. "Но, может быть, тебя примут как сына героя". "Кто бы ни был, но те остались, а они не любят оставлять свидетелей". Прости, Педро, но кто сказал, что ты свидетель? Удивился я. По-моему, было всё именно так. Ты углубился в чащу по естественной надобности, а потом услышал взрыв, когда ты вернулся, ты увидел догорающую машину. У тебя был сильный испуг, и ты в но вкинулся в чащу. Там ты упал и потерял сознание. Никакой другой машины и никакого человека с автоматом ты не видел и не помнишь. Ты слишком долго болел несколько лет. А теперь у тебя остались только обрывочные воспоминания детства. Ты помнишь только всех добрых и хороших людей, окружавших тебя. Ты твёрдо знаешь и уверен, потому что видел сам, что вся твоя семья погибла в машине от случайного взрыва, причину которого ты не знаешь, и никого постороннего на дороге не было. Он слушал меня, как зачарованный ребёнок слушает сказку, а я продолжал. Мы возвращаемся. Ты решился на это только потому, что встретил и спас меня в этих непролазных чащобках. Но ну, а я буду каким-нибудь исследователем. Убивать тебя уже никому не будет смысла. Ты, я думаю, в политику не полезешь, а для всех других ты не будешь представлять никакой опасности. Мы постепенно узаконим своё состояние. Имея деньги, мы выправим своё здоровье, а потом вот потом и будет уже наш час. Мы найдём хорошего детектива, чтобы разыскать убийцу твоего отца, а найти наёмного убийцу имея деньги не так уж и сложно. Я сам его убью, прошептал Педро, и в его красивых глазах загорелся злой огонёк. «Я должен отомстить сам». «Вот это уже лишнее, Педро», — мягко сказал я. «Убив его, ты подставишь себя, да и меня под удар». «Ну и что? Прости, я не подумал о тебе». «А то, что кроме этого непосредственного исполнителя в этом деле может быть замешано много других людей». «Это верно, но теперь, когда ты указал мне эту возможность», Целью моей жизни станет только это непосредственная месть и месть убийце моего отца. О'кей, okay, Педро. Но это в будущем. А пока давай составим план, как нам отсюда побыстрее выбраться. Мы долго обсуждали возможность выбраться отсюда. Причём право выбора я предоставил Педро, потому что не имел ни малейшего представления, где я сейчас нахожусь. Наконец мы решили, что пойдём без провожатых вдвоём. По подсчётам Петров, мы должны потратить на весь путь не более 4 суток. Нам бы только выбраться отсюда, сказал я. Мы разущим моего отца, а там уж всё будет хорошо. Нет, Эдиф, сказал вдруг Петров. Нам лучше попытаться найти адвоката отца. Я всё время думал о нём. Лео Бернштейн, одинок. Они были дружны с моим отцом, очень дружны. А Лео уделял мне внимание, пожалуй, больше, чем отец. Он мне был как бы вторым отцом. И Петр опустился в воспоминания детства, передавая их так ярко и красочно, как только можно передавать эти воспоминания. Я внимательно слушал его и думал: что вариант адвоката Лео Бернштейна, пожалуй, лучше моего. Он же сможет помочь нам изъять все мои деньги, оставленные в Мехико, сделав нас богатыми. «Да, Педро, ты прав», — согласился я. «Выйдя на дорогу, мы доберемся до ближайшего городка, приоденемся и на имеющиеся у меня деньги разыщем твоего адвоката».